Глава двадцать седьмая. Встреча, которую он ждал. Редмант Вестон. Верховный сделал знак слуги удалиться. Тот, наполнив бокал, поспешил покинуть помещение столовой, оставив лорда и принца наедине. Высокий гость нередко заглядывал в дом своего друга. Вот и сегодня встреча перешла в небольшое застолье. «Интересно, как там обстоят дела у эльфов?» Энтони прислонился к спинке стула и закинул ногу на ногу. «По моим сведениям, никакого продвижения», — ответил Ред, потянувшись к бокалу. Ариэль сглупила, поставив гордость выше интересов нации. Недовольно произнес принц и поморщился. Редмант кивнул, соглашаясь с другом, однако вслух озвучивать это не стал». Давно знал, что принц кинется на защиту взбалмошной возлюбленной, хоть сам позволял в высказываниях всякое. И если раньше сердечные дела принца затрагивали только их двоих, то теперь эти тайны добрались до личной жизни верховного мага. Вмешались, разрушив то хрупкое перемирие, с которым существовали в последние дни общения сам Ред и Олесса. И даже в эти дни маг не оставлял без внимания Олессу, Хотя порой дела королевства требовали именно его присутствия. Чего Верховный не ожидал, так это ухода из дома прекрасной леди. Характер у девушки от отца, но чтобы до такой степени... Вестон восхищался, глядя со стороны на то, с каким упорством она пыталась организовать собственное дело. Смотрел и не приближался. Сейчас он мог ей только помешать, да и не время. А потом не выдержал и отправил двух магов в помощь. «Надо сказать, ребята были специалисты, не из последних. Мастера строительства и другой работы. Именно за владение магией Рет и выбрал. Точно зная, что непременно уложится в отведенный срок». «А как у тебя дела? Не подобрал себе никого?» Принц расплылся в хитрой многозначительной усмешке. «Любимая привычка монарха сделать вид, что в курсе всех дел, даже если встретил собеседника впервые». «Когда бы я успел? Вчера ты отправил меня к границе, сегодня я был вынужден искать яд в крови твоей фаворитки, утверждавшей, что ее отравили». Вестон ухмыльнулся. Истеричная дамочка решила, что так она вернет к себе внимание монарха. Энтони менял любовниц чаще, чем перчатки, поэтому каждая пыталась остаться рядом с ним подольше. Одни — роскошными нарядами, другие — подобными приемами, третьи прикидывались беременными... Наивные, они не в курсе, что принц под заклинанием и никакого потомства не будет, до тех пор, пока он сам этого не захочет. А друг не становился отцом даже после встреч с обожаемой эльфикой. То ли Ариэль предохраняется не хуже, то ли она тоже не стремится к размножению. Опять же, эти тайные переговоры с ушастыми Дроу, несмотря на всю секретность, Ирландия была в курсе их встреч и планов. Рэд. — Неужели ты стареешь? Раньше мои поручения тебе не мешали. Признайся, все дело в твоей занозе. Леди Гранд слишком въедливая, чтобы просто так оставить в покое моего лучшего мага. Редмант криво усмехнулся. Заноза. — Так и есть, застряла в сердце и не вынешь. Кому придет в голову, что можно влюбиться в собственную невесту? И если раньше мага относился скептически к подобному явлению и считал это редкостью, то сейчас и сам был рад встретиться с Олессой, приезжать ее к себе, почувствовать тепло девичьего тела, прикоснуться к льняным волосам и поцеловать, чтобы думать, забыла о самостоятельности и расставании. Не стоит считать, что Верховный не уважал решение Леди Грант о самостоятельности. Она маг Земли, и для нее творить волшебство — это не прихоть, а необходимость. Нельзя заставлять девушку мучиться, если она может больше, чем простой человек. Магия должна найти выход, иначе это плохо закончится для самого носителя, разрушение себя и того, что окружает. Однако и делить о лес с другими, ред не собирался. Осталось доказать простейшее, что никого другого у леди не будет. Только он, Радманд Вестон и точка. «Она изумительная», — признался Ред, отсалютовав бокалом другу. Хитрую смешку принца маг проигнорировал. «Хотел бы я на нее посмотреть. Пожалуй, стоит устроить бал в честь начала лета. Я объявлю Леди Грант королевой вечера, и тогда никто не посмеет к ней подойти. Кроме тебя, друг мой». «И тебя», — парировал Верховный, понимая, что идея не слишком хорошая. Эта задумка радманду сразу не понравилась. Что за новость? Принц будет торчать рядом с Олесой, только изредка прерываясь для танца и беседы с особыми гостями. При этом самому Верховному удастся потанцевать с любимой раз или два от силы, иначе они с Олес привлекут к себе внимание. Глупая затея. В корне неправильная. Стук в дверь отвлек мужчин, и они оба повернули головы на звук. Оказалось, это Дворецкий с сообщением. За ним в столовую вбежал Жофрей. Ред только искоса проследил за псом, сосредоточив все внимание на слуге. В последние дни пес вел себя не слишком вызывающе. Стазис и ограничение свободы положительно влияли на понимание и послушание. — Мой господин, к вам леди! — сообщил Дворецкий. Принц многозначительно подвигал бровями и выпросительно уставился на Вестона. Азарт горел в глазах Энтони, а вместе с ним и вполне объяснимое любопытство. Несмотря на тему разговора и настроение, Редмант ждал только одну девушку. Наконец она пришла. «Генри, пригласи Леди Грант в мой кабинет. Скажи...» Произнес Вестон, однако принц бесцеремонно перебил. «Не стоит меня бояться. Приглашайте девушку сюда». Слуга поклонился, бросив вопросительный взгляд на Верховного. Рэд кивнул, давая разрешение. Никто не помешает принцу вломиться в кабинет во время разговора. Дворецкий вышел, а за ним убежал Жофрей. И почти сразу послышалось. «Что вы делаете, несносный человек? Разве так можно обращаться с бессловесным псом?» Возмущенный голос Олеса заставил обоих присутствующих мужчин переглянуться — Следом за словами девушки послышался заливистый лай. Быстрым шагом верховный двинулся к двери, распахнул ее. Представшая картина насмешила, но веселиться маг не спешил. В углу коридора стоял дворецкий, а скалившийся Жофрей не давал слуги сбежать, а лесса сверкая сине-зелеными глазами, именно такими показались они магу в этот момент, девушка опустила руку. В ладони леди мелькнула алая вспышка и тут же пропала. Рэд недоуменно уставился на бывшую невесту. Он читал характеристику на Олес, где и был поставлен средний балл по силе. Вполне достаточный уровень магии для ее выбора. Только возможности Грант явно больше заявленных. «Олеса — это то, о чем я думаю?» Верховный взглядом указал на руку леди. Сейчас она, как ни в чем не бывало, поправляла висевшую на плече сумку. «Об этом потом». Быстро произнесла она и слегка поморщилась. Не давая помниться, леди достала из сумочки ту самую папку, что Вестон вручил отправленным мастерам. Идиоты! Он ведь велел оставить ее завтра или положить на не самое заметное место, чтобы успеть сделать как можно больше до того момента, как их попросят покинуть дом. Редманд нам нужно с тобой поговорить». Голос леди Гранта звучал уверенно. «Жоффрей». «Ко мне!» — скомандовал маг. Пес, пусть и нехотя, продолжая скалить зубы на Дворецкого, двинулся к хозяину. Как-то даже стало приятно, особенно если учесть, что за всем этим процессом с интересом наблюдала Олесса. «Может, все-таки пройдем ко мне в кабинет?» — поинтересовался Вестон, заложив руки за спину. Сейчас его терзало желание обнять бывшую невесту, приезжать к себе и поцеловать — Кажется, это оказалось сложнее, чем думалось еще пару минут назад. Она притягивала, манила, и все попытки держаться на расстоянии грозили разрушиться с треском. Олесса Несмотря на то, что вокруг никого не было, кроме нас двоих и Жуфрея, я была уверена, что слуги где-то неподалеку. Бдят, дабы не пропустить что-то интересное из жизни хозяев. А потом обсуждать это дело неделю или больше. Словно подслушав мои мысли, Редмант выставил полог тишины и мутную завесу. Теперь нас не подслушают и не увидят. Тем лучше. И ведь стоило бы изначально скрыться от чужих глаз, но только сейчас это стало похоже на уединение». А у меня мысли всякие, и помимо того, что хотелось стукнуть самовлюблённого мага, от поцелуев я бы тоже не отказалась. Что поделать, собственные желания иногда противоречат друг другу. Зачем? Поинтересовалась и сделала шаг навстречу Верховному. У самой же сердце забилось чаще, в груди потеплело. Как-то слишком неправильно на меня повлияло общение с Вестоном. Расслабляюще. А меж тем он румян и свеж и даже с лица не спал от страданий по мне. Подозрительно все это, и настораживает. Раз уж ты установил заглушку, то не стоит далеко ходить. Я пришла вернуть то, что мне не принадлежит. А дом мне действительно понравился. Теперь придется искать другой. С этими словами я всунула папку с документами в руки Верховного и развернулась, чтобы уйти. Кто бы позволил. Резким движением Ред схватил меня за предплечье и развернул к себе. Я почувствовал его дыхание, еле ощутимый запах вина. Скорее всего, именно это вскружило голову. Точно. Однако у меня оставалось достаточно благоразумия, чтобы не упасть в обморок от счастья и мужского прикосновения. Не дождется. — Но почему, Олес? — спросил Редман, топаля дыханием. — Ведь это подарок тебе. Для меня он ничего не стоил. «Всего лишь небольшая помощь». Приподняла голову, намереваясь высказать все, что накипело. Только это оказалось непростым занятием. «Действительно не понял?» «Недоуменно протянул я, не скрывая горечь. Лорд Вестон, неужели я похожа на содержанку, которой можно подарить дорогого коня, потом дома считать, что это в порядке вещей?» От высказанных слов снова всколыхнулось все то, что было запрятано глубоко в груди. На породистом лице мага промелькнули неподдельные эмоции, и мне захотелось узнать, о чем он подумал. «Содержанку?» Недоуменно приспросил Редмант. Его зрачки расширились, и это выглядело завораживающе. Будто сама взбунтовавшаяся магия пыталась излиться на меня, переполняя Верховного. «Ты?» «Вот и я удивляюсь, с чего мне такая честь?» Вскинула подбородок, намереваясь при случае выдать очередную колкость. Прикосновение пальцев Реда обжигало, вызывая желание уцепиться за него в ответ, прижаться всем телом. — Лорд Вестон, да отпустите же меня! Редманд рассматривал мое лицо с каким-то ненормальным упоением, то и дело останавливаясь на губах. Это было провокационно и так волнующе, что я прикусила губу. — Алиса, что ты творишь? — выдохнул Вестон, медленно наклоняясь. Моя крепость могла вот-вот обрушиться под ноги Верховному но я пока еще сопротивлялась и не была готова сдаться на милость победителя. «Подарите этот дом и лошадь своей подружке, Ариэль!» — выкрикнула я, пытаясь вырваться из сомкнувшихся объятий бывшего жениха. «Как-то очень качественно он это делал, и не выберешься. Надеюсь, ей понравится. Стоило меня тащить в такую даль к эльфам...» «Подружки?» — недовольно выдохнул маг. «Так...» «Я не понял, леди Грант. Объяснитесь!» Громкий мужской голос вклинился в наше с Рэдом противостояние. Я выглянула из-за мага, продолжающего меня удерживать. Сам Вестон тоже повернулся на голос. В дверях столовой стоял принц собственной персоной. Он был недоволен и явно желал знать правду. «Ваше Высочество!» Удивленно выдохнула я, понимая, что не Никсен. Ни реверанс выполнить не удастся из остальной хватки Редманда. Лишь произнесла «Добрый день!» «Объяснитесь. Потребовал принц без всяких приветствий. Его глаза сверкали грозно, как и полагается будущему королю. Вообще странно, что принц Энтони до сих пор не женат. Неужели выбирает достойную? Так и состариться можно рядом с фаворитками». «Что значит, Ариэль — подружка Реда?» «А чего тут непонятного?» Снова дернулась, но маг и не подумал отпускать. И лицо вдруг у него сделалось такое хищное, что просто жуть. Хорошо, что при этом смотрел он не на меня, а на нашего монарха. Тот выглядел крепким. Вон даже пробил полок тишины верховного мага. Впрочем, вряд ли Редмант отгораживал нас чем-то особым. А друзья часто знакомы с плетением друг друга. Наверняка и тут без исключения. Редмант... Монарх негодовал. «Почему твоя невеста думает, что принцесса Ариэль и ты вместе? Что ты скрываешь за моей спиной?» Обстановка накалялась. Я впервые увидела, каким грозным был верховный маг с монархом. «А что я могу скрывать, ваше высочество, от своей невесты?» — язвительно произнес маг. «Разве что та клятва молчания, которая вам известна». «Что? Какая клятва?» Я махнул рукой и не стал уточнять, что больше не невеста лорда Вестона. В курсе, принц, или нарочно так меня назвал, узнавать не буду. Его высочество принц Энтони хмурился и молчал. Тяжелая атмосфера давила, но не настолько, чтобы падать ниц перед монархом и просить на всякий случай о и Я снимаю с тебя данную клятву, — четко произнес принц, и тут же в воздухе рассыпались искры. Магия приняла слова мужчины. Однако он тут же дополнил. Но частично. Или же Леди Грант даст свою? Хватит клятв, — жестко произнес Ред, посмотрев на меня. Недовольство друга Верховный проигнорировал. — Олеса, помнишь, что у эльфеек пропала магия? Я кивнула. Неприятное явление, но при чем тут оно? Ох, неужели... «Рэд общался с Ариэль по моей просьбе», — пояснил монарх и покосился на Верховного. «А теперь, раз уж так вышло, вы должны молчать об этом. Оба!» От обилия информации хотелось попросить объяснить все подробно. Эти молчуны такие все секретные, что требовалось разъяснение. По понятным причинам делать этого и не стало. Все-таки передо мной принц, а не дворецкий» однако другие вопросики оставались, и замалчивать их я не собиралась. Даже объятия Верховного не мешали это делать. Ред, но ведь Мэтила сказал... — Поверь, Олеса, он о многом не знает. И это в далеком прошлом. Горячо заверил меня маг. Продолжая хмуриться, принц кивнул. Эти двое, даже не договаривая, понимали друг друга. Я снова попыталась освободиться. Как-то неправильно было стоять в объятиях постороннего человека, даже если это бывший жених. Ариэль в курсе, что она в прошлом. Пихнула локтем Редманда, но ему мои тычки, как слону дробина. Хоть с виду верховный и не производил впечатление богатыря, но на деле оказался жилистым и очень сильным. В курсе. Вместо веста он ответил принц и горделиво задрал кверху подбородок. «Извини, Энтони, но нам с Олесой нужно поговорить наедине». Не слишком вежливо произнес верховный маг. «Идите», — отмахнулся принц. «Мне есть над чем подумать». Радманд как-то уж очень ловко извернулся, пихнул мне под мышку папку, подхватил на руки и открыл портал. Я сразу заподозрила, что кому-то очень нравится носить меня на руках, но промолчала. Мы оказались в знакомом кабинете». Маг поставил меня на ноги, однако из объятий отпускать не спешил. Очень медленно наклоняясь, потянулся навстречу. Серые глаза будто спрашивали разрешение, и в то же время испытывали на прочность. Вдруг первое не выдержу, брошусь на шею с поцелуями. Стоп! В попытке остановить провокационное поведение Вестона я уперлась руками ему в грудь. Требовалось разъяснение, и без всяких там прикосновений. Они дурманят и сбивают с толка, — а мне крайне важно знать правду без полунамеков и недомолвок. Пожалуйста, отпусти меня. Ты же видишь, я здесь и никуда не убегаю. Да-да, я сейчас вся такая подконтрольная, что готова выслушать бывшего жениха. Однако нам действительно требовалось поговорить. Непонятно, каким образом просочившийся вслед за нами Жофф забрался под рабочий стол Рэда и улегся под ним. Мелькнула мысль, что пес делал это не раз — Наверное, за такой короткий срок эти двое все-таки нашли общий язык. Лорд Вестон прислушался и отпустил меня, снова вызвав неоднозначную реакцию. Как-то даже некомфортно стало, словно лишилось чего-то крайне важного. Наверное, все дело в том, что мне понравилось находиться на руках притягательного мужчины. Я постаралась отвлечься от своей реакции и положила на стол папку с правом собственности на дом. Маг отступил, остановившись всего в паре шагов от меня. «Ред, а теперь рассказывай все как есть, без вмешательства его высочества. Что у тебя с рель? Как долго вы встречались?» «Неделю или чуть больше?» Признался Редманд, продолжая за мной наблюдать. Его уголки губ слегка подрагивали, словно мага, хотел что-то добавить, но побоялся вспугнуть мое желание к общению. «Всего несколько дней?» Вот же! Зато какой откат от тех событий! И с каким-то образом сумел ухватить их? Или же он видел то же, что и я, а на самом деле от отношений давно и след простыл? Обманываться не хотелось, поэтому я решила уточнить. Там, в коридоре, принц ревновал, или мне показалось? Не показалось. Мага позволил себе улыбнуться, и так это вышло заразительно и искренне, что мне с трудом удалось удержаться и не просиять в ответ. И еще вопросы будут. Между ними что-то есть, но почему они не женятся? Там, в Ривел ты мог бы и намекнуть. Я пыталась понять, какие между теми двумя есть препятствия. А что? Вдруг ушастая стерва снова захочет положить глаз на лорда Вестона? Ведь если нормальные люди любят друг друга, чаще всего они женятся. Олеса, «Ты такого высокого мнения обо мне?» Верховный усмехнулся. Серые глаза мага довольно сверкали, будто он только что сделал какое-то крайне важное открытие. «И все же, Рэд, еще недавно ты не хотел и слышать о расторжении помолвки, затем согласился. Это было очень странно и вместе с тем приятно — находить общие темы без взаимных обвинений и недомолвок. Проблемы никуда не делись». Но мы уже сделали шаг навстречу, и это давало надежду или шанс. Впрочем, о нем речь никто не заводил. Правда, на этом фоне желание мага меня обнять выглядело крайне подозрительным. Знаешь, почему я все-таки решил расторгнуть? Спросил Вестон. Улыбаться он перестал, что сразу добавила магу парочку лет. Дождавшись моего кивка, ответил. Ты хотела свободы и я ее тебе дал». От признания Реда по телу пробежали мурашки. Макс сделал шаг навстречу мне, затем еще один. Пальцы Вестона накоснулись моего подбородка, приподнимая его. Редман слегка наклонился и накрыл поцелуем мой рот. Получилось очень волнующе и сладко. Я привстала на цыпочки, в то же время позволяя себя обнять. Мы целовались, наслаждаясь процессом и друг другом, Словно это было важнее разговора и принца, который дожидался в столовой. А когда прервались, маг продолжил объяснение. «Раньше меня не особо задевало твое нежелание стать моей женой. Во время поездки мы с тобой... В общем, теперь смотрю на все иначе». Слова прозвучали как откровение, и вместе с тем были просты и понятны. Я и до этого подозревала, что стало нравиться магу. Возможно, чуть больше, чем просто нравится — И это вызывало трепет. А еще хотелось разобраться в себе самой. Как-то слишком стремительно все завернуло. Недолго закружиться голове. А она мне нужна в нормальном состоянии, иначе можно такого натворить». «Ред, мне пора». Выскользнула из объятий Верховного и пошла к двери. Вся такая независимая, но немного злющая на себя. Причина — поцелуи закончились слишком рано. «И мне бы вернуться» но характер не позволяет, да и момент уже прошел. Документы на дом все-таки забери. — Олеса. — Маг замолчал, будто задумался, однако вскоре продолжил. Я даже спиной чувствовала самодовольную улыбку Верховного. — Если тебя это задевает, то можешь платить аренду мне. — Аренду? Ему? Я остановилась и возмущенно обернулась, понимая, что бывший жених по миру никогда не пойдет. Хитрит, как дышит. То есть в итоге я плачу налог на дом, и этот ежемесячный платеж? Мы никому не скажем, — рассмеялся лорд. И таким довольным он показался в этот момент, что я не выдержала и улыбнулась. Хмыкнула и направилась к столу. Решение нашлось очень быстро. Надеюсь, я о нем не пожалею. Расставаться с обновленным домом было жаль вдвойне, а потому взяла бумагу и написала расписку. Обязуясь в течение года вернуть лорду Вестону заем на дом, прочитал Ред. Он все понял и спорить не стал. Ушла я почти сразу. Несмотря на мое нежелание задержаться, Верховный выглядел довольным. Кажется, мы снова нашли общий язык. Но теперь... Это был уже совсем другой виток отношений. А еще не было давнего договора, что скоувал, делая общение следствием обязательств. Многое изменилось. Жаль, что родители отстранились и сейчас не могли разделить со мной это чувство свободы и предвкушения важных забот. Рассказывать, что мы с Редмандом целовались, уж точно не стану.